Глава 36. Существо очень долго смотрело на Стэна своими странными огромными глазами. Стэн же неподвижно лежал на океанском дне. Волны в трех метрах у него над головой ударяли скалистый берег острова. Тело существа состояло из трех сегментов, торчавших в разные стороны. Оно выглядело весьма враждебно настроенным. Но, с другой стороны, любую тварь размером более метра и с такими челюстями вряд ли кто-нибудь посчитал бы дружелюбной. В особенности, когда она находится в 20 сантиметрах от вашего лица. Очевидно, то, что играло роль мозга у этого создания, принялось за работу. «Ты самый большой в этом океане». «Нет, не так. Есть что-то побольше тебя. Оно сидит перед тобой. Ты хищник. Ты можешь поглотить все, что живет в этом океане». «Нет, не можешь. Ты попытался откусить кусочек от этого существа. Твои клещи не смогли оторвать даже самой крошечной части. Непонятная ситуация. У тебя неприятности. Следует отправиться в такое место, где этого существа нет». Огромный трилобит, во всяком случае так Стэн его назвал, засучил ножками и исчез среди плавучих водорослей. «Отлично. Антропод не представлял для него никакой опасности». Особенно учитывая тот факт, что Стен был в скафандре, но его клешни так мерзко щелкали по шлему, что мешали думать. Сигнал, который они чуть не пропустили и который исходил из особняка, привел победу в практически неследованные районы Вселенной. На протяжении многих световых веков на их пути не встречалось никаких систем или объектов, но ведь существовала Солнечная система. Три планеты, Луна и Светила. Эта система не была мертвой, как та, на которой Кась обнаружил промежуточную передающую станцию. Здесь жизнь еще только зарождалась. Стэн держал победу на самой границе этой солнечной системы. Он боялся, потому что часто самой маленькой ошибки достаточно, чтобы прервать связующую нить. Так не раз происходило раньше. И тогда придется искать еще один роскошный особняк, перевалочную станцию и повторять то, что сделала Синт или последовать за другим лучом в неизвестность. Возможно, для того, чтобы узнать, что находится в конце этой бесконечной прямой радуги, понадобится не одна жизнь. Фрестон снова занялся тем, что он так здорово умел делать, стал связистом. Капитану удалось совершенно точно установить, что луч из особняка направлен на вторую отсветила планету. Стэн перевел Фрестона, специалистов-связников, Ханелору Лассиатат на Аойф и перебрался туда сам. Аоев очень медленно двигался к интересующей их планете. Жизнь здесь действительно только зарождалась. Континенты медленно опускались, моря распространялись по поверхности планеты. «Кембрийская эра», — так во всяком случае сказала Синт, предложив Стэну в свободное время заняться геологией. Они искали очень тщательно при помощи визуального наблюдения, электроники, активного поиска, пассивного. Но только через неделю Фрестону удалось кое-что обнаружить. Он заметил какие-то странности на побережье одного из маленьких субконтинентов в Южном полушарии. Там что-то было искусственного происхождения. Но сканирование поверхности показывало, что это всего лишь скалистый нарост на лишенной жизни Земле. Фрестон рискнул послать сигнал с борта АОЙФа на той же частоте, на которой работала аппаратура в особняке. Передача длилась всего секунду. В ответ он сумел принять слабое излучение. По его теории, антенна, а скорее всего несколько антенн, находились где-то под землей в этом районе. Они были способны принимать, передавать и ретранслировать сигналы. Стэн обдумал предположение Фрестона. Крошечная луна, на которой побывала Синт, оказалась лишь оболочкой. Внутри был спрятан передатчик с антенной, сделано небольшое укрытие с источником энергии и припасами. Император был достаточно умен и располагал свои промежуточные станции на мирах разного типа. Однако всюду они были сконструированы одинаково, и из соображения безопасности большая часть станции находилась под землей или под водой. Фрестон возмущенно фыркнул. Зачем добавлять дополнительные проблемы? Прохождение сигнала сквозь жидкую среду и все такое, не говоря уже о том, что потребуется построить защитное устройство. Стен кивнул. Станция должна находиться на самом берегу. Затем Фрестон с гордостью, словно волшебник из шляпы, вытащил на свет еще один факт, который ему удалось добыть. Через несколько часов после наступления ночи Он начал плотное сканирование этого района и получил кое-какие результаты. Это мог заметить только тот, кто знал, что искать и изучал очень ограниченную территорию. Камни сохраняют тепло довольно долго, гораздо дольше воздуха. Благодаря этому Фрестон получил очень интересные образы, в особенности после того, как с ними поработал техник-компьютерщик с хорошо развитым воображением. Вот здесь запрятана антенна. Материал, из которого она сделана, сохраняет тепло еще дольше, чем камни. А вот тут овальные очертания, невидимые без специального усиления, что-то очень большое. Фрестон считал, что это дверь ангара. Рисунок на экране компьютера возникает благодаря тому, что холодный воздух выходит в щели. А эта улыбка Фрестона была такой широкой, что Стен стал опасаться за состояние здоровья капитана Победы. Дверь какими принято пользоваться у людей. Стену осталось только добраться до этого входа, придумать, как взломать замок, и, пожалуйста, получайте. Получайте, мрачно хмыкнул Стен. Лучше скажи, начинай беспокоиться о том, какого типа бомба запрятана внутри, Фрестон фыркнул. Но неужели Стен рассчитывал, что он и это за него сделает? Он ведь всего лишь капитан, которому к тому же не платят зарплату. Стен рассмеялся и выставил Фреста на задвери, а затем принялся обдумывать, что делать дальше. Мысли о воде помогли ему разработать детали. Он послал за ласиатат, поцеловал Синд и тронулся в путь. Тактический корабль вошел в атмосферу по траектории метеорита. Совсем не лучший вариант, но ведь тут ничего не поделаешь. Они начали снижение так чтобы их не засекли сенсоры, установленные на субконтиненте. Ла направила корабль в сторону той части суши, что находилась под водой. При этом Ханнелора все время возмущенно бормотала, что если бы она хотела управлять подводной лодкой, в своем новом воплощении родилась бы дельфином или рекор. Примерно в километре от берега над поверхностью воды поднимался небольшой риф. Стэн приказал Асиатат опустить корабль прямо за ним. Затем выбрался из люка и отправился пешком к берегу. Если бы дело происходило на экране телевизора, маленькие моторчики, встроенные в скафандр, работали бы в воде и при нормальной гравитации безукоризненно, точно так же и в космическом пространстве. Он словно ветер помчался бы навстречу тому, что ждало его впереди. Но даже несмотря на то, что генератор Маклина работал на полную мощность, масса есть масса. Стен продвигался к берегу со скоростью парома, внимательно оглядываясь по сторонам и изучая окрестности. Если суша на планете была практически голой, в море дело обстояло иначе. Целые леса водорослей, какие-то кусты, нечто напоминающее маленьких крабов, морские улитки и трилобиты от едва заметных до таких странных. Стэн почему-то подумал о том, что они, вероятно, являлись результатом брака сороконожки со Скорпионом. Когда дно стало более ровным, он приключил скорость и на глубине трех метров принялся обдумывать ситуацию. Тут в его размышления и вмешался самый большой трилобит, которого ему доводилось видеть. До сих пор, судя по отсутствию громких звуков, он не попал в поле действия ловушек, которые обязательно должны окружать станцию. Ну что же, очень хорошо, значит, они поджидают его впереди. Стен пожалел, что не знает, какими будут эти ловушки. Однако он не сомневался в том, что они окажутся совсем простыми. Император должен прекрасно понимать, что на станции может неожиданно возникнуть пожар, И тогда сработают защитные сенсоры, или небольшое землетрясение может быть расценено приборами как человеческие шаги. Такие непредвиденные происшествия обязательно задержат императора в пути, что вряд ли входит в его планы. Хитроумные ловушки иногда становятся жертвой собственного сложного механизма. И уж, конечно, подумал Стэн, властитель не станет тратить время на разгадывание сложнейших загадок. Ему приходилось видеть, Как император, отчаянно ругаясь, отшвыривал в сторону головоломки, не успев толком взять их в руки. Значит, когда все это было, Стен, не отвлекайся, приятель, тебе есть чем заняться. Ловушка здесь будет установлена такая, о которой императору не нужно беспокоиться, но которая разорвет незваного гостя на крошечные кусочки. Замок настроенный на сетчатку глаза или на рису на коже. Вряд ли поскольку приспособление должно проработать не один век.